Шестнадцатое с половиной февраля. Полураспад. Все то же там падение звезд и зной, Все так же побережье неизменно, Лишь выпали из музыки одной Две ноты, взятые одновременно. Белла Ахмадулина. Прикалываешь к мольберту выпуклую, Напоминающую на ощупь азбуку Брайля Акварельную бумагу, орошаешь ее, не жалеючи. Окунаешь толстую кисть в синее, мажешь жирно, слева направо, поверху листа и ждешь пару минут. Пока, растекшись мокрым по мокрому, краска создаст иллюзию неба, ультрамаринового в зените и чуть голубеющего у горизонта. Несложная техника, но здесь она не работает. В Лондон я влюбился, как в нее, с первого взгляда. Когда меня спрашивают, почему, тычу пальцем в небо. Оно здесь безумное. То желтое, то красное, то зеленое, то косматое, то полосатое, расчерченное самолетами поднотный стан для сумасшедшего музыканта, который, зачарованный зрелищем, никак не может приступить к работе или решил, что это и есть его величайший шедевр. Небо здесь, везде, не то что в других мегаполисах. Этот город приземист и величественен. Он не пытается никому ничего доказать. Он счастлив под этим куполом, мозаичным, как лего, и ярким, как лето. Отскок. Лось. Просто лось. Встречался на Новом Арбате с прекрасными старыми друзьями. Позвал заодно и С. Она уже неделю со дня возвращения из Швеции напрашивается на кофе. Думал, откажется. Ехать ей аж из Химок. Не отказалась. Еще и лося принесла на цепочке. Брелок из Стокгольма. На память, говорит. Зачем мне память о городе, в котором я не был? Лондон величественен и приземист. И в нем тысячи улиц. И кем я здесь точно работать не смогу, так это таксистом. В Москве еще куда не шло. В Москве главное, чтобы машина была какая-никакая. Давид поравнодушнее. Держишь по бульварам, загибая мальца влево по трамвайным путям. И вот он, родной, провода из ушей. Одна рука приподнята в молчаливом голосовании в другой веник. К подружке, значит. Зергут Вольдемар, такие не торгуются. И не парятся, что вместо ковриков памперсы. «А что туда ещё ложить? Весна, мать её, слякать, по уши натащат месиво в салон, трахайся потом, чтоб шеф не запалил, что бомбишь вечерами». «А так удобно. Выкинул подгузники нахрен. И как в аптеке». «Да садись, садись, тут стоять не положено». «Малая бронная? Да мне хоть малая, хоть большая. Двести. Дорогу только покажешь?» «Ух ты, орел какой! Ушлый, хоть и студент. Нет, ты посмотри на него, торгуется». «Ну и что, что дорогу не знаю? Я тебе что, компас, что ли?» Москва большая, улиц вон сколько выучился. Ладно, черт с тобой, 150, залазь уже, а то штрафанут никакого понта с такой бомбежки. В Лондоне сложнее. Маршрут у пассажира не спросишь. Недаром ведь два года пиццу на мопеде развозил, город изучал. А потом экзамены трижды сдавал, чтобы получить заветную лицензию на обладание кэбом. А кэбов таких в Лондоне многие тысячи. Спросишь разок дорогу, продемонстрируешь некомпетентность – все, пиши пропало, конкуренты сожрут. Доверие – лучший инвестор. И пассажир тоже еще тот. Таксист запросто говорит ему «гав». Это не по-собачье, это, так сокращается, слово «говно». Им тоже пассажира могут легко назвать. И не за глаза даже, а прямо в лицо. Не чтобы оскорбить, а наоборот, с ударением на «а» – «говно». Так на здешнем наречии произносится «говна», то есть «шеф», «командир». У лондонского таксиста всегда под рукой большой атлас дорог Соединенного Королевства, в котором заодно уж указаны и соседние районы Франции, и Ирландии, а иногда и Бельгии с Голландией. Чё ж бумаги пропадать, если поля такие широкие? Но уважающий себя Кэбби практически никогда в книгу не заглядывает. Он и так всякую подворотню в своем городе знает. Я ослыл бы в Лондоне неуважающим себя таксистом. Без «Атласа» я и из собственного двора выезд не найду. Потому что топографический кретин. Заведи меня куда угодно, хоть в рощу, хоть в сохо. Заверни за дерево или за угол, и все. Можешь спокойно заниматься своими делами, не опасаясь помех с моей стороны. Я тебя просто не найду. Все оставшееся время убью на поиске пути назад, и не факт еще, что в конце концов сориентируюсь. Наверное, это объяснимо, родился и вырос в маленьком городе, к тому же построенном по строгому лекалу. У планировщиков точно имелась линейка, а может даже и не одна. Но, похоже, не было ни циркуля, ни транспортира. Улицы там пересекаются под прямым, как мысли гетеросексуала, углом. Бытие определяет сознание. Этот марксистский постулат в мой мозг плотно вбила советская школа маленького города. И я уверен, что топографический кретинизм в моем сознании определен неторопливым бытием населенного пункта, в котором сознанию нечем себя занять, потому что потеряться негде. Да и вокруг тоже. С одной стороны непроходимая тайга, с другой – неодолимая граница. Автобусы, как и поезда, движутся только с запада на восток и обратно где уж тут заплутать. Плохо ориентируясь на местности, в машине я всегда доверял ей обязанности штурмана. И еще дружил с картами, не игральными, географическими. Карты всегда выводили к цели. Тоже обещали и книги. Книги уверяли. Время не только лучший лекарь, но и непревзойденный строитель песчаных дюн, Курганов забвения, под которыми умрут, задохнувшись еще вчера, такие яркие чувства, такие живые эмоции. Да только кто ж им, книгам, поверит? Уж у меня-то точно все будет не так, у меня и сейчас-то все иначе, а дальше будет только лучше. И только через три года после свадьбы, спустя недели и месяцы счастливой жизни душа в душу, начинаешь подозревать, что Толстой и Драйзер могли быть не так уж неправы, и тем более Бигбидер. И только через десять лет после диплома, спустя годы незыблемой веры в то, что узкий университетский круг останется с тобой навсегда и дальше уж точно не сузится, Вдруг сознаешь, что у каждого из сокурсников давно своя семья, свои дети, своя работа, своя жизнь и свой ежедневник, в котором тебе достается обведенный маркером квадратик, выхватывающий из плотного графика проблемы событий час-полтора на кофе со старым приятелем. И только посмеявшись в волю давним воспоминаниям и пожав его не остывшую еще от чашки ладонь и сказав «Ну что, приезжайте в гости», и, улыбнувшись предсказуемому, «Да уж лучше вы к нам», и, проводив его взглядом до гардероба и заказав себе третий эспрессо, скребешь свою вечно недобритую щеку и понимаешь, «У тебя больше не будет таких друзей». «Никогда больше не будет». «И сейчас уже нет». «Ни друзей, ни ее». «Только небо и город». Этот величавый город, который никому ничего не доказывает, и в который влюбился с первого взгляда и познакомил с ним ее, а он отнял ее у меня. Зачем город? За что? И что мне теперь делать с тобой? Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть. Ну, чистый зоопарк».